Глава девятая. «В Литгалине же целая прорва народа живет», — проворчал вождь Хаес. «Тысяч десять», — ставил Фрамер. «Это до войны», — уточнил Никер. «Сейчас уже наверняка меньше». «Ну, я и говорю, прорва. Это же, получается, там способных держать оружие треть или даже половина а будет это...» э... Хаэс почесал затылок. «Три тысяч мечей!» — кивнул Ханвальд. «Но вот сколько из этого числа готовы биться за узурпатора?» «Может, и нисколько. А за свой дом?» — сказал Никер. «Их только недавно штурмом брали. Они ободрали почистую только потому, что шер темных — не такой придурок, чтобы грабить собственный тыл. Тем более красноглазых боялись, о вас... то есть нас... уж извините, но нет...» «Еще тысяч десять диких», — добавила Афина, глядя на видняющиеся в полумиле от лагеря стены Литгалина. И минимум сотни темных, если верить словам перебежчиков. «Я бы вообще словам перебежчиков не доверял», — вздохнул Филипп. «Да ну», — ухмыльнулся Фрамер. «Да, да, да, знаю, как это звучит из моих уст», — усмехнулся трибун, — «но тем не менее». «Пятнадцать тысяч пехот и не менее сотни магов в гарнизоне крепости третьего ранга», задумчиво произнесла высокая стройная арчанка в добротной кольчуге, вождь Соура. «А нам точно стоит идти на приступ? Еще и легионеры пока не все подошли». Принцесса и Ханвальд переглянулись. «А больше их и не подойдет», — сказала Афина. «Я отправила их на границу с Эльдароманом, где они и будут оставаться». Федералы оповестили, что болотная уния двинула войска в нашу сторону. «Полагаете, они собираются помочь гефари госпожа?» — спросил Хаес. «Полагаю, что Альдероман не хочет опускать своего», — усмехнулась девушка. «Ставлю золотой, что если мы не сможем взять Литгален с налета, они придут на помощь гефари А если чаша весов склонится на нашу сторону, то у нас сразу же появится еще один... союзник». Тогда у нас получается всего пять, нет, шесть тысяч мечей. Начала загибать пальцы Саура. И это против троекратно превосходящего врага, да еще и как-то сквозь стены надо пробиться. Федералы пришлют специальный отряд, это все решит. Ханвальд, Фрамер и Никер понимающе закивали. Бывший вождь Орды и новый вождь клана Оумарен переглянулись с недоумением. «Значит, у нас все-таки есть план!» — проворчал Хаес. «Кроме как положиться на милость богов и ударить в лоб?» «Разумеется, у нас есть план!» — усмехнулась Афина. «Ударим в лоб!» Саура расхохоталась. «Надеюсь, вы не серьезно, госпожа?» Нахмурился вождь, присягнувших на верность принцессе Диких. «Совершенно серьезно!» — Афина указала рукой на Литгален. «Вот что вы видите?» «Город!» «Крепость?» «Ров с водой», — сказала принцесса. «Вот наша основная преграда. Вода, а не стены». Как рассказали пленные, орда готовилась к взятию Литгали на недели две, и при массированном штурме закидали ров в загоди припасенными фашинами, а затем навели мосты при помощи элефантов. «У нас их нет, достаточного количества материала для фашин нет, и пятидесяти тысяч рабочих пар рук нет, и времени тоже нет, ничего нет». «Из традиционных методов. Поэтому надо действовать нетрадиционно. Заблокируем восточные и западные ворота, а затем ударим по главным». «В лоб», — сказал Хаес. «В лоб», — кивнула Афина. «Пройдем по мосту, пробьем магией проход и войдем в город. С внутренними стенами и замком поступим точно так же». «Все равно нужно работать», — ставил Никер. «Нужны хотя бы ростовые щиты». Не будут же, варвары, просто смотреть, как мы входим в пролом. Две привратные башни, да еще и с двух ближайших могут дострелить. И на стенах еще лучников поставить можно. Щиты нас будут только сковывать. Поморщилась принцесса. Тем более, что на месте ворот, и привратных башен тоже, скорее всего, будут одни только руины. Прорываться будем легкой пехотой и штурмовыми отрядами. Латники подойдут позже. Но до этого момента надо будет удержать плацдарм. Я понятно выражаюсь? Вождь Хаэс, вождь Саура. «Я свое слово держу», — гордо выпрямился варвар, приглаживая кладистую седую бороду. «Вы нам свободу, клан говорящих камней верную службу». «Да и вождь вы, видно, правильный, удачливый, даром, что имперка. Можно и дальше под вашей рукой ходить, добычи вон уже сколько взяли». «Те, кто мне служат, не будут ходить в звериных шкурах и воевать каменными топорами», — усмехнулась Афина. «А у нас крик дрейку свои счеты есть», — оскалилась Арчанка. «Нас упрашивать не надо». «Тем более, что я пойду с вами», — брякнула принцесса. Трибуны синхронно зашипели. «И нечего тут змей из себя изображать», — возвысила голос девушка. «Штурмовой отряд наполовину из моих девчонок состоит». Да и у меня опыта обращения с могострелами побольше вашего будет. Да и Эрин со мной пойдет. «Еще бы я такое веселье пропустила», — заявила черная жрица, бесшумно вылезая из ближайших кустов с копьем на плече. «А вы все сидите тут, как сычи, да? А я вам вон кого привела». Следом за апостолом из кустов вышел громила поперек себя шире, лысый, весь в шрамах и в меховой безрукавке на голое тело. При этом Эрин его именно что привела, а не притащила на веревке, например. Руки и ноги дикого были свободны, и даже нож на поясе висел. Но при этом здоровенный детина выглядел до ужаса перепуганным. И при любом взгляде на жрицу, его начинало натуральным образом трясти от страха. Хаес и Саура аж неподдельно заинтересовались. Варвары явно были заинтригованы, чем же это таким можно было пронять подобного головореза. «О, пленный!» — нехорошо улыбнулась Афина. «Язык!» — гордо произнесла Эрин, присаживаясь около костра. «И сейчас этот язык нам кое-что интересное расскажет. А вы чего тут, в сухометку сидите, что ли? Вот вы, я ж с голоду умираю. У этого паренька вон только мясо вяленого с собой немного было. Жадина-говядина». Апостол посмотрела на варвара и улыбнулась, оскалив мелкие острые зубы. «Говядина!» Громила побледнел, нервно сглотнул и попятился. «А ты куда это собрался, дружок? Не убегай, иначе я могу рассердиться. А ты же не хочешь, чтобы я сердилась?» Головорез так замотал головой, что на мгновение показалось, будто она у него сейчас отвалится. «У меня хлебцы и повидло от сухпайка есть. Будете, госпожа?» Ханвальд протянул эрен несколько упаковок, а затем свистнул и махнул одному из стоящих неподалеку своих бойцов, который немедленно куда-то скрылся. «На один зуб, конечно. Давай. А ты не стой, не стой. Расскажи моим друзьям, что мне рассказал». Варвар закивал и затраторил Наури. «Не чести!» — поморщился Никер. «Даже я тебя с пятой на десятой понимаю. Что за говор такой вообще?» Саура и Хая согласно закивали. Спустя полчаса обстоятельных допросов выяснились крайне интересные моменты. «Подземный ход, значит?» Фрамер довольно потер руки. «Попробуем ударить через него. Тогда можно и федералов не ждать». «Я так понимаю, ты, уважаемый трибун, с темными никогда дел не имел. Но в смысле не бился». Покивала Эрин. «Боги миловали ваше святейшество. А это вы к чему?» «Да к тому, что знаю я эти подземные ходы имперского стандарта!» Поморщилась апостол. «Хватит обычной боевой засады темных, чтобы в этой кишке целый легион застрял. К тому же сомневаюсь я, что все эти годы гефарцы его в хорошем состоянии поддерживали. Так что, скорее всего, вентиляция там ни к черту. А ну как пустят боевой газ? Маги ветра нужны, а их у нас и нет, считай». «Мне эта идея тоже не очень нравится» покачала головой афина поддерживаю эрен о подземном ходе забывать не будем но и переносить главный удар туда не станем атакуем как и задумывали покосился на языка фрамер или моего в расход невозмутимо поинтересовался апостол окидывая взглядом пленного с ног до головы можно и в расход варвар задрожал как осиновый лист но можешь и остаться Все так же невозмутимо продолжила девушка. Все-таки самый храбрый из всех оказался как-никак. «Столько всего пережил, а в здравом уме и твердом рассудке. Крепкий. Хаес, найдешь, кому его поручить? Приставишь пару толковых ребят, проследят за ним, чтобы глупостей не делал, хотя он и не сделает. Ведь не сделаешь же курсы Дикий замотал головой. «Да можно и взять, дело-то нехитрое», — пожал плечами Хаес. «А у нас не забалуешь, ага». «Свободен», — небрежно бросила Эрин, и варвара как ветром сдула. «А ты как это сделала, госпожа?» — завистью спросил вождь. «Уж на что у меня есть мастера языки развязывать, а такое я в первый раз в жизни вижу». «Фамильный секрет, сын мой». Ухмыльнулась апостол, принюхалась, округлила глаза, после чего издала радостный вопль. Двое воинов притащили на здоровенном деревянном блюде, цельно цельнозапеченного на вертеле кабанчика. «Знал, что госпожа всегда голодная возвращается, так что озаботился, да», — самодовольно произнес варвар. «А где же моя большая вилка?» — жадно произнесла Эрин, раскладывая свою вилку-ложку и доставая за сапожный нож. «Ханвальд, хвалю! Какую награду хочешь?» «Как жениться соберусь, проведете обряд». Довольно потер руки Шерван. Да запросто. А вы чего сидите там? Давайте подсаживайтесь. Даже мой голод и величие не распространяются на сжирание кабанчика в одну морду. Где-то вдалеке послышался гул. О, усмехнулась Афина. А вот и федералы. Как раз вовремя. Ночной мрак разорвало пламя сотен запаленных факелов. Ханвальд вытащил из ножен меч и воздел его к небу. «Братья и сестры!» – проорал варвар. «Сегодня решится судьба Гефары. Не стану врать, что мы воюем за свободу, потому что нас насрать на эту свободу. И мы не воюем ради чести или ради добычи, но мы воюем за то, что считаем нашим. Мы воюем за Гефару, лесная уния, спелый плод, что упал бы к ногам любого». И он упал к ногам нечестного воина, а предателя и подлеца. И что тогда делают настоящие воины? Отдают пинка под зад такому отребью». Стоящие перед ним пять тысяч воинов заорали, застучали древками копий по земле и мечами по щитам. «Но знаете что?» — сказал Ханвальд. «Это совсем не значит, что после того, как мы возьмем Гефару, я стану новым Риксом». Варвары недоуменно зашумели. «Быть Риксом! Гнаться за властью! Да срать я на это хотел! Я поклялся моей госпоже, апостолу Эрин, что вышвырну отсюда темных и прочую погань в ее славу, и я это сделаю! А большего мне и не надо! Приговорят кланы выбрать другого вождя, так тому и быть! Мир не кончается на Гефарии, битвы не кончаются под Литгаленом!» «Будет еще много битв, и пусть меня похоронят без ломанного медика в кармане, но зато о Ханвальде из клана Шерван, благословленного Содену Сёдерхан, будут знать в каждой из 12 уней!» «Ты наш вождь!» — выкрикнул кто-то из строя. «Ты нас вел, и поэтому мы здесь! Нам не нужен другой Рикс!» «Я знаю, что про меня уже говорят!» что я присмыкаюсь перед имперцами, что я их верный пёс. А я скажу, что я наёмник. Я продавал свой меч тому, кто платил за него, и имперцам тоже. И они были не хуже и не лучше северян. И продавал я только меч, а не себя. И вместе со мной дрались имперцы, которые были моими друзьями, за которых я готов был кому угодно глотку перегрызть, и они сделали бы то же самое». «А если Гефара не будет врагом империи, хотя и вряд ли станет другом, то что в этом плохого? Или стоит послушать тех, кто ради фальшивой свободы станет договариваться с какими-нибудь уродами вроде темных? Тех, кто считает нас всех даже не варварами, а просто тупым мясом? «Они обещали моему клану, моему вождю добычу и славу!» — крикнул другой варвар. «Я его потом сам хоронил!» «И его, и двух братьев! Я был под Дорпотом, и там не было славы. Там была только смерть. Темные отправили нас на смерть!» «А что увидела Гефара от того, что решила договориться с темными?» Продолжал Ханвальд. «Нож в спину, грабеж, убитых мужчин, поруганных женщин без бесчестия!» «Что вообще увидел север от союза с темными?» «Добычу, деньги, славу!» «От дохлого шакала уши он увидел!» Все, что я увидел, это как в огромные ямы под Дорпотом тысячами ложились сыны Севера. И все ради чего? Ради того, чтобы темные порадовались смерти сотни другой легионеров? Ради той войны, что темные веками ведут против империи? А мы тут при чем? Толпа одобрительно зашумела. «Может и не быть мне Риксом, но свое слово я все равно скажу, по праву силы по праву того, кто рожден на севере. И я говорю, не на империю нам ходить в набеге, если не хотим сами ощипанные вернуться. Если вообще будет кому возвращаться, и не против друг друга. Если нам нужна будет добыча, я укажу места, где ее вдосталь Госпожа Соды, но Седор Хамн укажет нам. А если нам будет нужна слава, «Госпожа явит врага, победы над которым мы будем хвалиться тысячу лет! Но все это будет завтра, послезавтра или позже, а сегодня у нас уже есть дело! Сегодня мы берем Лидгален!» Ханвальд развернулся спиной к войску, вложил меч в ножны и поправил висящий на плече ППС. «Думаешь, достаточно покричали, твое высочество?» спросила настоящий рядом афины «А ты сам посмотри». Усмехнулась девушка, тоже поправляя висящий на ремне автомат. Вон как на стены высыпались. И правда, на стенах и башня Хридгалина стало в раз многолюдно. И варвары все пребывали и пребывали, занимая места у бойниц и разводя костры для масла и кипятка. «Надо бы побольше», — произнес Ханвальд. «Будет и побольше». Усмехнулась Афина, а затем рявкнула во все горло. «Эй, вы, погонь! Здесь принцесса Нового Рима, шакалы! В этом городе есть мужчины или одни только бабы, испугавшиеся бабы? Кто хочет отведать моего меча, трусы? Выходите и бейтесь подстилки стилки темных! Или ваши хозяева не разрешают вам этого? А, может, пусть они сами выйдут? Эй, людоеды!» «Тут еда пришла выпустить вам кишки! Во мне кровь Девятого Легиона! Придите и возьмите меня! Или вы только и умеете, что прятаться по норам, как грязные крысы!» «А если и правда выйдут?» Негромко поинтересовался Ханвальд. Была бы весьма признательна. Оскалилась девушка, похлопав по автомату. Нашпиговали бы свинцом, и несколькими проблемами стало бы меньше. Из башен и со стен полетели стрелы и камни из пращ, но с огромным недолетом, так что речи Афины и Ханвальда явно услышали. Но на провокации не поддавались, и явно недавно отремонтированные ворота распахивать для боя стенка на стенку не торопились. Да и не в том их провокация состояла. Сквозь грохот мечей, ощиты и воинственные вопли вновь прорвался приближающийся гул. «Ну?» Афина опустила и забрала шлема. Понеслась. Ночное небо в миле от города прорезали яркие вспышки, а над головами осаждающих пронеслись смутные тени с огненными факелами в хвосте. Стену около восточных ворот разворотил мощный взрыв, а еще один прогремел где-то в городе. Еще пара вспышек. На этот раз один взрыв словно бы разорвал изнутри верхушку одной из привратных башен на востоке, а второй взрыв разрушил такую же башню, но уже у западных ворот. Вспышки начали полыхать одна за другой. Взрывы крошили крепостные башни в щебень. Неуправляемые авиационные ракеты С-13ДФ, созданные для поражения самолетов вероятного противника в железобетонных укрытиях, оказались весьма эффективны против крепостных стен. Первый заряд тандемной боевой части пробивал до метра бетона, а второй заряд, объемно-детонирующий, разрывался уже внутри. В итоге крепостные башни, сложенные из блоков, буквально разрывало на части. В течение считанных минут Литгален перестал представлять из себя крепость третьего ранга и стал неукрепленнее обнесенного чистоколом хутора. Последние две ракеты разнесли в пыль главные ворота города, превратив их в кучу щепок и щебня. «Поднялся мощный ветер!» Грохот стал еще громче, и в ночном небе проплыли две массивные туши. Темноту прорезали два столпа ослепительного белого света, а затем загрохотали автоматические пушки. в Сотни метров перед укреплениями Литгалина зависли два К-52 с мощными прожекторами в носу. Яркий свет слепил всех, кто попадал под его удар, а вертолеты тем временем начали медленно перемещаться боком вдоль стены периодически обрабатывая из пушек замеченные скопления варваров. Бронебойные 30-миллиметровые снаряды с легкостью крошили каменный парапет, будто бы он был сделан из пенопласта, не говоря уже о человеческих телах. Неожиданно от одной из стен в вертолет полетело полдюжины граненых ледяных дротиков метровой длины, но поток воздуха от двух бешено вращающихся винтов просто отбросил их вниз. Следом в К-52 ударила молния — но тоже без особых последствий. Аллигатор чуть развернулся и немедленно дал очередь по участку стены, откуда вели обстрел. Вторая вертушка тем временем быстро сдала назад, отходя на километр с лишним и выпустила пару оставшихся у нее в запасе наров. Два взрыва разворотили стену на протяжении почти десяти метров. В воздух поднялся целый град камней. Если там кто-то и был то вряд ли ушел целым и невредимым. Больше магии по летающим машинам не били, и те продолжили сшибать со стен гарнизон Литгалена. Раз уж долетели, то стоило использовать их по полной. так на перелет пара аллигаторов от Эсселя был потрачен почти весь запас прибывшего по реке топлива. «Великая богиня тьмы послала своей дочери, госпоже Эрин, вестников смерти!» проорал Ханвальд. «Так чего же мы ждем?» «Вперед, сукины дети! Вперед!» Легко вооруженные варвары из числа недавно присягнувших на верность принцессе, кланового ополчения и двух штурмовых отрядов, наемников Ханвальда и имперцев Афины, рванули на приступ разрушенных ворот. Их встретила жиденькая волна стрел, которую выпустили подоспевшие к пролому лучники, но штурмующие отделались лишь десятком раненых, быстро прекратив наступление и сбив стену из щитов. Круглые северные — это, конечно, не скутумы, да и варвары, не легионеры, но выучка у них все равно была неплохая. Заняли груду обломков, оставшихся на месте ворот и привратных башен, ответили залпом уже своих лучников, куда более солидным, а затем совершили новый бросок, врываясь на улицы Литгалина. Союзной армии удалось продвинуться почти на сто метров, а затем путь ей преградили наспех собранные силы «Диких». Штурмующие атаковали с налета, разбились о стену щитов и немедленно откатились назад, оставив несколько убитых. мурус немедленно прозвучала древняя римская команда. Первый ряд немедленно встал на одно колено, опуская щиты и вскидывая короткие копья, однако второй ряд не выставил поверх них щиты под углом. Вместо этого из задних рядов выдвинулось три десятка вооруженных карабинами девушек. «Пли!» — проорала Афина. Три десятка СКС слитно громыхнули, а затем еще и еще раз. Вставшие стеной напротив варвары легли, как трава под косой. На таком расстоянии пули шутя пробивали щиты, доспехи и тела людей, иногда даже по два раза. Строй диких дрогнул и отшатнулся назад. Из глубины союзного строя по ним навесом хлестнули стрелы. «Вперед!» Легкая пехота союзников вновь рванула вперед, врубаясь в ряды противника, но легкая она была лишь по меркам Нового Рима. Всем переметнувшимся из имперских запасов была выдана добротная кольчуга, шлем, меч и секира. В Харасане таким разве что самые богатые воины и вожди могли похвастаться. Тем временем подошли и латники. Войско разделилось на пять отрядов и начало продвигаться сразу по нескольким улицам. Все возникающие на пути штурмовых колонн заслоны сметались сходу. Карабинерши Афины начали бить врагов на выбор, а расчищать путь взялись бойцы Ханвальда, вооруженные ППС. Одного магазина хватало, чтобы выкосить первый ряд щитоносцев, после чего союзные бойцы сближались и довершали разгром противника. Все шло гладко, но уже под самым вторым кольцом стен среди диких попались противники посерьезнее. Отряд Никера натолкнулся на очередную стену щитов, перегородившую улицу. Один из автоматчиков немедленно опустошил в диких магазин, но на этот раз пули бессильно отрикошетили от замерцавшего в воздухе щита. Среди диких нашелся маг. Впрочем, трибун имел вполне четкие инструкции на такие случаи, написанные сразу после битвы под Дорпотом. Поэтому в следующую очередь выплюнул уже не ППС, АДП, приданного расчета имперских стрелков. И на этот раз диких не спасло и колдовство. Тяжелые винтовочные пули, шутя, прошили чародейский щит, словно его и не было, а следом ударили уже два ППСа и полдюжины карабинов. Сотня диких легла прямо там же, где и стояла, рванувшие следом союзные воины обстоятельно добивали всех, кто подавал и даже не подавал признаков жизни. Про то, что магов противника надо уничтожать всеми силами, и как можно быстрее знали все. Следующим вынужден был остановиться отряд Афины, и угроза, с которой им пришлось столкнуться, была даже посерьезнее. Пара самых настоящих циклопов при поддержке не менее сотни варваров. С длинными спутанными волосами, закрывающими половину лица, из-за чего их когда-то и прозвали циклопами, потому как второго глаза зачастую не было видно одетые в шкуры элефантов и вооруженные огромными дубинами, которые представляли собой грубо обработанные деревья, вырванные с корнем. И как только они увидели наступающую колонну, то немедленно двинули к ней что-то громкое и неразборчиво рыча. Циклопы надвигались не слишком быстро, но неумолимо. А уж если они доберутся до плотного строя... Автоматчики и карабинеры, конечно, их обстреляли, но без всякого видимого ущерба — Так что союзное войско даже не стало пробовать вступить в ближний бой, а наоборот, начало судорожно отступать назад. Афина уже собиралась было привлечь свой пулеметный расчет, но тут подключилась почти не участвовавшая в бою пара федералов. В скрывающих лицо масках, со странного вида штуковинами, закрепленными на шлемах, и до зубов вооруженные, они безмолвными тенями скользили в средних рядах отряда. Сейчас один из них выдвинулся вперед, остановился, скинул непривычного вида могострел и открыл огонь по циклопам. На что способен и на что не способен карабин или обычный автомат федералов Афина уже неплохо себе представляла. Поэтому уж чего-чего, но она точно не ожидала, что обычным ручным оружием можно свалить такую тушу. Однако сначала первый гигант словно натолкнулся на невидимую стену и тяжело осел на землю, а следом рухнул и второй. Федерал поменял магазин, сделал непонятный жест рукой и снова скрылся в глубине строя. Сопровождавшие циклопов дикие моментально разразились паническими воплями и дали дёру, но союзные воины всё равно подходили к поверженным гигантам с изрядной долей опаски. И успокоились только тогда, когда топорами и бердышами отрубили мёртвым циклопам головы, Насадили их на копья, и под восторженные крики понесли с собой, явно гордясь такими трофеями. В итоге, пятитысячное союзное войско прошло через весь фактически не имея существенных потерь, благодаря подавляющему превосходству в огневой мощи и полной деморализации гарнизона после воздушной атаки. Вертолеты уже улетели и легли на обратный курс до Эсселя, но страх перед ними остался зря беспокоились о возможном сопротивлении местных. После столь ошеломительного штурма они благоразумно предпочли занять оборону во дворах, держа вооруженный нейтралитет. Союзное войско грабежом всего и вся не занималось, а хоросанцы были больше заняты тем, что уносили ноги, так что гефарцы оказались устранены без боя. Из десятитысячной же армии диких после массированного обстрела и уличных боев осталось хорошо, если половина – которая частично рассеялась по городу, но большей частью отступила ко второй линии укреплений. Отряды союзной армии вновь соединились, но на приступ идти не спешили. Требовалось преодолеть солидное открытое пространство между домами и крепостной стеной, и наверняка под обстрелом врага. Тем более, что на этот раз в воздухе не было вертолетов, способных в считанные мгновения пробить проходы, а значит... «Ждем», — сказала Афина. Теперь ход за Эрин.